Она засунула руку в корзину, закрыла глаза. АТ, ЦГ, снова ЦГ, а потом три раза АТ. Вошла секретарша. — Не надо, не плачьте, вы к нам еще вернетесь, родите ребеночка, немножко покормите его, а потом вернетесь к нам. — Нет, сюда я не вернусь, никогда не вернусь, — подумала она и встала. Взяла сумку, попрощалась с секретаршей и вышла. Муж сдал ее внизу, в машине. Он курил читал газету. Увидев ее, он тут же вышел из машины и помог положить сумку с вещами в багажник. Они тронулись. «Я столько раз говорила тебе, не разворачивайся здесь так, ты же блокируешь все движение. Слышишь, как они сигналят? Да плевать мне на них», — ответил муж, не вынимая изо рта сигареты. Они стояли поперек улицы, перегораживая обе полосы движения. Муж вдавил педаль газа, и машина с визгом шин рванула с места. — Пожалуйста, останови на минутку. — Остановись, говорят тебе. — Здесь не могу. Но все-таки он притормозил. — Нет. — То не мог быть, Якуб. — Просто кто-то очень похожий. — Это невозможно. — Ладно, поезжай дальше, — сказала она. — Прости, мне показалось, что я увидела знакомого. Буркнув что-то под нос, он прибавил скорость. Они свернули в узкую улочку за газетным киоском. он Ни один самолет не вылетает в Варшаву ни из одного немецкого аэропорта после 22-х. Из Тюриха, Вены и Амстердама тоже. Он позвонил в АВИС и велел им поставить автомобиль в ноль часов у здания института. В половину седьмого из Франкфурта на Майне в Варшаву летит самолет Лота. Около пяти утра он оставил нанятый гольф на паркинге второго терминала франкфуртского аэропорта. Если бы она уходила от меня медленно, шаг за шагом, если бы отламывала от сердца по кусочку, было бы гораздо легче, — думал он, когда ехал по автобану из Мюнхена во Франкфурт. Да, конечно, я прощаю ее. Но пусть она скажет мне в лицо, что я должен уйти. Не в интернете и не электронной почтой. Пусть скажет, стоя передо мной. Я однажды уже получил письмо, а потом была пятница, и все кончилось. Самолет... Взлетел точно по расписанию, хотя над аэродромом был туман. «Что желаете на завтрак?» — спросил улыбающийся стюардесса. «Кофе или чай?» «Знаете, не надо мне никакого завтрака. Не могли бы вы мне принести кровавую Мэри? Двойная порция водки, мало сока, табаску и перец». Стюардесса взглянула на него. Приклеенная к губам служебная улыбка исчезла с ее лица, но она тут же весело рассмеялась и сказала «Наконец-то хоть какое-то разнообразие среди этих унылых кофе или чай!» Двойная водка, немного сока, вместо завтрака. Около десяти он уже сидел на скамейке напротив дома, где размещалась ее фирма. Он часто пытался представить себе, как может выглядеть это место. Был он слегка под хмельком. Перед посадкой стюардесса принесла ему еще одну кровавую Мэри. Двойная водка, немного сока, табаско и перец. На подносе стояли два стаканчика. Когда он взял свой, стюардесса взяла второй и сказала, «Я хочу выпить с вами» вместо завтрака, чтобы почувствовать, каково это. Все равно я сейчас кончаю работу. И они чокнулись. Он чувствовал себя, словно после анестезии. Это хорошо, — подумал он, — будет не так больно. В это здание вели широкие двери, рядом с которыми висели разноцветные вывески фирм, в том числе и той, в которой работала она. Он убедился в этом еще утром, как только пришел сюда. Около полудня дверь заслонил большой внедорожник — с затемненными окнами. Кто-то вылез из него с той стороны и вошел в здание. Водитель остался стоять напротив дверей, не обращая внимания на запрет парковать машины в этом месте. Он опустил стекло в окне, курил и читал газету, время от времени поглядывая на часы. Было видно, что он ждет кого-то.